Глава четырнадцатая. Второе предложение. Монбар дал время утихнуть энтузиазму своих товарищей, потом заговорил. Ничто не изменилось в его лице, ничто не выдавало в нем радости торжества или удовлетворенного самолюбия, но выбор его товарищей в одно мгновение сделал его человеком могущественным. Лицо Монбара оставалось таким же бесстрастным, Голос был все так же тверд. «Братья», — сказал он, — «я должен был сделать вам второе предложение. Вы помните?» «Это правда», — сказал Уильям Дрейк. «Говори же, брат, мы слушаем тебя. Вот это второе предложение. Только я вас прошу хорошенько все обдумать, прежде чем вы мне ответите. Ваше мнение не должно быть высказано сгоряча, потому что повторяю вам еще раз для того, чтобы вы поняли меня хорошо». Это предложение очень важно и серьезно. Вот оно. Я предлагаю вам оставить остров Сент-Кристофер и выбрать другое место убежища. Гораздо удобнее, а в особенности безопаснее для нас. Флебустьеры с удивлением смотрели на него. Я объясню. Сказал он, протягивая руку, как бы требуя молчания. Выслушайте меня внимательно, братья. То, что вы услышите, интересно для вас всех. Наше место пребывания выбрано плохо, оно слишком удалено от цели наших экспедиций. Затруднения, которые нам необходимо преодолевать, чтобы возвращаться сюда из-за течений, сносящих наши суда, и встречных ветров, мешающих быстроте их хода, заставляют нас терять драгоценное время. Антильский архипелаг состоит более чем из 30 островов, из которых нам кажется легко выбрать тот, который для нас удобнее». Я давно уже думаю об этом. Мои выходы в море не ограничивались преследованием испанцев. Я отправлялся также разузнать местность и, кажется, нашел землю, удобную для нас. — О какой земле ты говоришь? — спросил Давид за всех своих товарищей. — Я говорю об острове, который испанцы называют Эспаньолой, а мы — Санто-Доминго. — Но, брат, — сказал Бартолеми, — это огромный остров с великолепными лесами, и на нем живут испанцы. Мы буквально попадем в волчью пасть. Я сам так думал, прежде чем все разузнал. Но теперь я убедился не только в том, что проклятые испанцы занимают не весь этот остров, но и в том, что в той части острова, которую они не заняли, мы встретим помощников». «Помощников?» — с удивлением вскричали флебустьеры. «Да, братья, и вот каким образом». Во время высадки адмирала Дона Толеда на остров Сент-Кристофер французы, успевшие спастись от резни, убежали, как вам известно, на соседние острова, а многие даже отправились дальше. Они добрались до Санто-Доминго. Это была большая смелость, не правда ли? Но, повторяю вам, испанцы занимают только половину острова. В то время, когда они открыли этот остров, они оставили на острове несколько голов рогатого скота. Эти животные размножились, и теперь огромные равнины Санто-Доминго покрыты бесчисленными стадами диких быков, пасущихся на всей необитаемой части острова. Вам известно, что эти стада составляют неоценимый источник провианта для наших судов. И кроме того, соседство испанских колонистов дает нам возможность утолять нашу ненависть против них. Впрочем, те из наших товарищей, которые уже несколько лет поселились на этой земле, ведут с ними беспрерывную и ожесточенную борьбу». «Да-да», — подтвердил красивая голова с задумчивым видом. «Я понимаю, о чем ты нам толкуешь, брат. Ты прав до некоторой степени, но будем рассуждать спокойно и хладнокровно, как люди серьезные». «Говори», — отвечал Монбар, «каждый из нас имеет право высказывать свое мнение, когда речь идет об общих интересах. Как мы не храбры, а мы можем смело этим похвалиться». потому что благодарение Богу наше мужество известно. Мы, однако, не настолько сильны, чтобы сражаться на суше с испанцами. Захватить корабль или сражаться с целой ордой колонистов – две разные вещи. Ты согласен с этим, брат? Конечно, брат, согласен. Хорошо, я продолжаю. Очевидно, что испанцы до сих пор не приметили или по малочисленности и отсутствию угрозы со стороны авантюристов, поселившихся в пустынной части острова – пренебрегли ими но когда они увидят что поселение которое они считали временным становится постоянным и принимает грозные размеры колонии и не захотят допустить его развития тогда что случится они соединят все свои силы неожиданно нападут на нас всех перережут после отчаянной схватки и разрушат одним разом не только новую колонию но и наши надежды на общение эти слова красивой головы отличавшейся сжатой логикой произвели некоторые действия на флибустьеров, которые начали переглядываться друг с другом. Но Монбар не дал времени разгореться искре возражения и тотчас заметил. «Ты был прав, брат, если бы, как ты предполагаешь, мы основали наше главное поселение на санта доминго Очевидно, мы были бы раздавлены многочисленностью врага и вынуждены постыдно оставить остров. Но предполагать, что я...» питающий неумолимую ненависть к этому презренному народу, мог придумать подобный план, не убедившись сначала в успехе и пользе, которую он нам принесет. «Значит, плохо меня знать». «Говори яснее, брат», — сказал Уильям Дрейк. «Мы тебя слушаем с самым серьезным вниманием». У северо-западной оконечности Санта-Доминго находится остров длиной около восьми миль, отделенный от большой земли узким каналом и окруженный скалами, называющимися железными берегами, которые делают невозможной высадку нигде, кроме южной стороны, где находится довольно хорошая гавань, грунт которой состоит из очень мелкого песка и где суда укрыты от всех ветров, которые, впрочем, никогда не бывают сильными в тех местах. Несколько песчаных отмелей встречаются еще вдоль берегов, но к ним можно пристать только пирогами. Остров этот называется Тартугой, то есть островом Черепахи. Своей формой он напоминает это земноводное животное. «Вот, братья, где я намерен основать наше главное поселение, или, если вы предпочитаете это название, нашу штаб-квартиру». Гавань Пор-Де-Пе и гавань Марго, находящиеся напротив Тартуги, сделают легким сообщение с Санта-Доминго. «Укрывшись на нашем острове, как в неприступной крепости, мы сможем со смехом взирать на усилия всего Кастильского королевства». «Но я не хочу вас обманывать. Я должен сказать вам все. Испанцы остерегаются. Они предвидели, что если набеги продолжатся, если они не успеют нас уничтожить, то превосходное положение этого острова не укроется от нашего внимания. И что, вероятно, мы постараемся завладеть им. Поэтому они заняли его отрядом в 25 солдат под командой Альфераса. Не улыбайтесь, братья. Хотя этот гарнизон немногочисленен...» Вполне достаточно его присутствия на острове из-за тех мер, которые он принял для усиления своей безопасности. Имеются также определенные затруднения при высадке на берег. Кроме того, отряду легко получить за весьма непродолжительное время подкрепление с Санто-Доминго. Несколько раз переодевшись, проникал я на Тартугу и осматривал все очень внимательно. Вы можете вполне доверять сведениям, которые я сообщаю вам. Монбар прав. — сказал тогда Рок-бразилец. — Я знаю остров Черепахи. Я убежден так же, как и он, что этот остров представит нам убежище гораздо более надежное и более выгодное, чем Сент-Кристофер. — Теперь, братья, — продолжал Монбар, — подумайте и отвечайте, да или нет. Если вы примете мое предложение, я постараюсь осуществить свой план, захватив остров. Если вы откажете, об этом больше не будет речи. Желая дать возможность своим братьям спокойно, без нажима, обсудить его предложение, авантюрист вышел из комнаты на террасу, где начал прохаживаться взад и вперед, внешне равнодушный ко всему, что происходило, но в душе сильно тревожась о результатах обсуждения. Не прошло и нескольких минут, пока он прохаживался таким образом, как вдруг неподалеку от него послышался легкий свист. Свист до того тихий, что только такой тонкий слух каким был одарен Флебустиер, мог его услышать. Он сделал несколько шагов в направлении, откуда подали сигнал, и в ту же минуту человек, лежавший на земле и так слившийся с темнотой, что его невозможно было заметить, поднял голову и при беловатых отблесках лунных лучей явил смуглое смышленое лицо кариба. — омопуа спросил флебустьер. — Я жду, — лаконично ответил индеец, становясь прямо перед ним. Омапуа, то есть прыгун, был молодой человек лет 25, высокий и удивительно пропорционально сложенный. Кожа его имела золотистый оттенок флорентийской бронзы. Он был гол, за исключением легких холщевых панталон, спускавшихся немного ниже колен. Длинные черные волосы, ровно разделенные на макушке, спускались по плечам. Кроме длинного ножа и штыка, заткнутого за пояс из бычьей кожи, Другого оружия у него не было. — Пришел тот человек? — спросил Монбар. — Пришел. — Прыгун его видел? — Видел. — Он считает себя узнанным. Только лишь глаз ожесточенного врага мог узнать его при таком переодевании. — Хорошо. Мой брат проводит меня к нему. Я провожу бледнолицового вождя. — Хорошо. Где я найду прыгуна через час после восхода солнца? Прыгун будет дома. Я приду. услышав что его зовут из комнаты монбар прибавил я полагаюсь на обещание индейца да если вождь сдержит свое обещание сдержу простившись с флибустьером, кариб проскользнул к утесу и почти мгновенно исчез монбар с минуту оставался неподвижен погрузившись в глубокие раздумья потом сделал резкое движение и проведя рукой по лбу как бы для того чтобы изгладить все следы волнения большими шагами возвратился в дом. Обсуждения закончились. Флебустьеры расселись на стульях. Монбар также сел на свое место и ждал с притворным равнодушием, чтобы заговорил кто-нибудь из товарищей. — Брат, — начал Давид, — мы трезво обдумали твое предложение. Наши товарищи поручили мне сказать тебе, что они принимают его. Только они желают знать, какими средствами намерен ты добиться осуществления своего плана. — Братья! — Благодарю вас за ваше согласие, — ответил Монбар. — А способы, которыми я намерен захватить остров Черепахи, позвольте мне пока сохранить в тайне. Успех экспедиции обязывает меня к этому. Знаете только, что я не хочу ущемлять ничьих интересов и намерен один подвергнуться любому риску. — Ты не так меня понял, брат, или я плохо выразился? — возразил Давид. — Если я спросил, каким образом ты намерен действовать, — То меня побуждало к этому не пустое любопытство. В таком важном и интересующем все наше общество деле мы должны умереть или победить вместе с тобой. Мы хотим разделить с тобой часть торжества или получить долю в поражении. Монбар был невольно растроган этими великодушными словами, так благородно произнесенными. С внезапным порывом сердца, протянув руки флибустьерам, которые решительно пожали их, он сказал: «Вы правы, братья». «Мы все должны участвовать в этом великом предприятии, которое, как я надеюсь, позволит нам совершить благородные дела. Мы все отправимся на остров Черепахи. Только поверьте, я говорю вам не из чистолюбия. Предоставьте мне руководить экспедицией». «Разве ты не наш предводитель?» — скричали флибустьеры. «Мы будем тебе повиноваться по флебустьерским законам», — сказал Давид. «Тот, кто задумал экспедицию, один имеет право командовать ей». Мы будем твоими солдатами. Решено, братья. Сегодня же в одиннадцать часов утра я отправлюсь на торги, где выставят на продажу работников, прибывших из Франции третьего дня, навещу губернатора, чтобы предупредить его о подготовке к новому набегу, и набор экипажей начнется тотчас же. «Все мы непременно там будем», — сказал красивая глава. «Мне надо купить двух работников взамен пары бездельников, которые умерли от ленности». — Решено, — сказал Бартоломе. В одиннадцать часов мы все будем в Нижней Земле. Они встали и приготовились расходиться, потому что в обсуждениях прошла вся ночь, и солнце, хотя еще находилось за горизонтом, уже начинало оттенять его широкими перламутровыми полосами, которые мало-помалу переходили в пурпуровые оттенки и показывали, что дневное светило не замедлит появиться. — Кстати... — сказал с равнодушным видом Монбар Моргану, который провожал его вместе с другими флебустерами до начала тропинки. — Если ты не очень дорожишь своим Карибом, не знаю, как его зовут. — прыгун, А, очень хорошо. Итак, я говорил, что если тебе все равно, то я был бы тебе очень обязан, если бы ты уступил его мне. — Он тебе нужен? — Да, я думаю, что он будет мне полезен. — Раз так, возьми его, брат. Я уступаю его тебе, хотя это хороший работник, и я им доволен. — Благодарю, брат. — Во сколько ты его ценишь? — Боже мой! Я не стану с тобой торговаться, брат. Я видел у тебя хорошее ружье. Отдай его мне и возьми индейца. Мы будем квиты. — Подожди. — Чего? — Я хочу отдать тебе это ружье прямо сейчас. Пришли ко мне, индейца. Или, если у меня будет время, я сам зайду за ним сегодня. Фребустер вернулся в дом, снял со стены ружье и принес его Моргану, который с неподдельной радостью набросил его на плечо. — Но решено, — сказал он. — До свидания. — До свидания, — ответил Монбар, и они разошлись. Монбар надел толстый плащ, шляпу с широкими полями, полностью скрывавшими его лицо, и, обернувшись к Мигелю, сказал. — Матрос, одно важное дело заставляет меня отправляться в Нижнюю землю. Ступай к губернатору, кавалеру де Фонтене, и, не вдаваясь ни в какие подробности и не открывая нашей тайны, просто скажи ему, что я готовлю новую экспедицию. — Хорошо, пойду, — ответил Мигель. Потом пройди к Люгеру и вместе с тихим ветерком приготовь там все к отплытию. Дав инструкции морякам, Монбар спустился с утеса. Кавалер де Фонтене, так же как и де Снамбюк. место которого в звании губернатора острова Сент-Кристофер он занял два года тому назад, был младшим сыном нормандского дворянина, приехавшим на острова искать счастье. Но прежде чем сделаться губернатором, он долгое время участвовал в набегах флебустьеров. Именно такой человек и был нужен последним на губернаторском посту. Он предоставлял им свободу действовать так, как они считали необходимым. и никогда не требовал от них отчета, понимал с полуслова и только брал десятую часть добычи — добровольная дань, которую ему платили авантюристы в благодарность за покровительство, которое он им оказывал от имени короля. Зашло солнце, свежий морской ветерок тихо шелестел листьями деревьев, птицы пели, спрятавшись в ветвях. Монбар шел большими шагами, несмотря ни вправо, ни влево, по-видимому, погруженный в глубокие размышления. При входе в селение Нижняя Земля, вместо того, чтобы пойти прямо, он направился по узкой тропинке через плантацию табака к горе Мизери. После довольно продолжительной ходьбы Флебустер, наконец, остановился у входа в бесплодное ущелье, на косогоре которого возвышалась жалкая бревенчатая хижина, покрытая пальмовыми листьями. На пороге этой хижины стоял человек, Заметив монбара, он радостно вскрикнул, и с быстротой и легкостью лани бегом бросился к нему по скалам. Это был кариб-прыгун. Добежав до флебустьера, он бросился перед ним на колени. — Встань! — сказал ему авантюрист. — К чему благодарить меня? — Мой господин час тому назад сказал, что теперь я принадлежу не ему, а тебе. — Я же обещал тебе. — Это правда, но белые всегда обещают и никогда не держат своих обещаний. Ты видишь доказательство обратному. Встань. Твой господин продал тебя мне. Это правда. А я даю тебе свободу. У тебя теперь только один властелин. Бог. Индеец встал, приложил руку к груди, зашатался, лицо его судорожно передергивалось. Он пребывал в сильном душевном волнении, которое, несмотря на все усилия, он не мог преодолеть. Монбар, спокойный и мрачный, внимательно рассматривал его. устремив на него проницательный взгляд. Наконец индейцу удалось заговорить. Голос его с хрипом вырывался из горла. «Прыгун был вождем своего народа», — сказал он. Испанец унизил его, при помощи измены сделав рабом и продав, как вьючную скотину. «Ты возвращаешь прыгуну то звание, которого он никогда не должен был лишаться. Хорошо, ты теряешь плохого раба, но приобретаешь преданного друга. Без тебя я умер бы», — «Моя жизнь принадлежит тебе!» Монбар протянул ему руку. Кариб почтительно поцеловал ее. «Как ты хочешь, остаться здесь или возвратиться на Гаити?» «Родные прыгуна и остальной его народ блуждают на равнинах Бохио», ответил индейец. «Но куда пойдешь ты, туда пойду и я». «Хорошо, Ступай за мной и веди меня к тому человеку, понимаешь?» «Сейчас». «Ты уверен, что он испанец?» «Уверен». Ты не знаешь, по каким причинам приехал он на остров? Не знаю. В каком месте он остановился? У одного англичанина. Стало быть, в английской колонии? Нет, в Нижней Земле. Тем лучше. Как зовут этого англичанина? Капитан Уильям Дрейк. Капитан Дрейк! С удивлением вскричал Монбар. Это невозможно! Он там. Стало быть, капитан его не знает? Не знает. Этот человек пришел к нему и попросил гостеприимства. Капитан не мог ему отказать. — Это правда. Ступай ко мне в дом, возьми платье, ружье или любое другое оружие, которое тебе понравится, и приходи ко мне. Я буду у капитана Дрейка. А если меня там не окажется, то встретимся на пристани. Ступай. Монбар вернулся назад и направился к нижней земле, а Кариб пошел прямо к дому Монбара. Нижняя земля была, так сказать, штаб-квартирой французской колонии. В то время, когда происходит наша история, это было жалкое селение, выстроенное без всякого порядка, сообразно прихоти или удобству каждого домовладельца. Но издали оно выглядело очень живописно из-за хаотичного расположения домов всевозможной формы и величины, выстроенных на берегу моря перед великолепным рейдом, заполненным кораблями, стоящими на якоре, и бесчисленным множеством пирог, постоянно сновавших взад и вперед. Батарея из шести пушек на узком мысе, выдававшемся в море, защищала вход на рейд. Но в этом городке, таком грязном, таком жалком и ничтожном с виду, странные обитатели вели насыщенную жизнь. Узкие темные улицы были наполнены разношерстной публикой, которая сновала взад и вперед с озабоченным видом. Трактиры виднелись на углу всех площадей и всех перекрестков. Странствующие купцы хриплым голосом расхваливали свой товар. А публичные глашатые, в сопровождении толпы, которую на каждом шагу все увеличивали праздно шатающиеся, объявляли при звуке труб и барабанов о продаже в этот день новых наемных работников, прибывших накануне на корабле компании. Монбар неприметно прошел в толпе к дому Уильяма Дрейка. Дом этот, довольно красивый и опрятный, возвышался на морском берегу, недалеко от особняка губернатора. Флебустьер отворил дверь, которая по местному обычаю была не заперта, и вошел внутрь.